Проживание негативных эмоций Отрицательные эмоции сами по себе не опасны. Вы удивитесь, но они могут принести нам и пользу. Например, тревога, если она не непостоянна и не мешает нормально жить, работать и отдыхать, вполне нормально. Благодаря ей вы изучаете больше информации о беременности и родах. Можете заранее подстелить соломку – чтобы избежать каких-то неприятных моментов. Гнев помогает защитить свои границы. Если малознакомый человек начнет вас запугивать историями о тяжелых родах, здоровая агрессия позволит жестко прекратить этот разговор. То же самое касается личных вопросов, на которые вы не хотите отвечать. Если в жизни произошло что-то плохое, вам понадобится и печаль. Наверняка вы сталкивались с мнением бабушки или мамы, что плакать или грустить нельзя, потому что плохое настроение может причинить вред ребенку. Но эта позиция неправильная, потому что если улыбаться сквозь слезы, то скрытые эмоции не исчезнут, а уйдут в тело и навредят гораздо больше, чем если бы их выплеснули вместе со слезами». Горе нельзя просто забыть или переключиться с него на радость. Его необходимо прожить. Вредны не эмоции сами по себе, а их подавление и непроходящий длительный стресс. Иногда бывает так, что неправильные переживания в людях начинают подавлять с самого детства. «Не надо злиться, это плохо», «Что смеешься, как дурак?» и так далее. В результате во взрослом возрасте человек совсем перестает различать свои эмоции, запрещает себе их ощущать и проявлять. Это лежит в основе психосоматики. Непрожитое накапливается в теле, провоцирует самые настоящие болезни. Кстати, посмотрите фильм с Джеком Николсоном «Управление гневом». Там поднимается вопрос о том, что подавлять сильную эмоцию еще хуже, чем открыто ее демонстрировать. И самый первый шаг к душевной гармонии – это научиться прислушиваться к себе, отслеживать и называть эмоции, которые вы сейчас испытываете. Для тренировки этого навыка можно ставить себе звуковые напоминания несколько раз в день. Просто будильник или трекер привычек на смартфоне – И что бы вы ни делали, услышав сигнал, проговаривайте про себя. Например, «Сейчас я злюсь, потому что муж не хочет пойти со мной на прогулку». Или «Сейчас я чувствую волнение из-за результатов анализов». «Я очень рада, что увиделась сегодня с подругой». Более продвинутый вариант – Мысленно представьте или нарисуйте на бумаге шкалу от 0 до десяти и отмечайте, на сколько баллов вы испытываете ту или иную эмоцию. Расстроилась балла на три, что не нашла платье, которое хотела. Я рада на десять баллов, что муж пришел с цветами. Навык пригодится вам не только для того, чтобы справляться со своими состояниями и настроением, но и чтобы в будущем помогать ребенку. Когда малыш подрастет, вы таким же образом можете обозначать его чувства и эмоции. Когда видишь проблему, работать с ней проще. Называть и оценивать свои состояния – полезное умение и в плане проживания различных эмоций в кругу семьи, как вариант выхода из конфликтов. Неосознанные гнев и злость, например, могут вылиться в обвинение в адрес партнёра и испортить отношения. Если вы всё осознали и назвали, то и диалог уже будет строиться иначе. Допустим, «Сейчас я сильно злюсь. Мне нужно какое-то время, чтобы успокоиться. Потом мы сможем поговорить». Освоили эту технику? Уже умеете называть свои эмоции и признавать их? Отлично, полдела позади. Теперь осталось узнать, что делать со всеми этими волнениями, радостью, обидой, злостью и так далее. Как правильно поступить? Сами ведь они не исчезнут, не растворятся. Как же быть? Держать все в себе вредно. Но и выплескивать на окружающих то, что у вас внутри, тоже нехорошо. Представьте себе другой, самый естественный процесс организма. Мы должны опорожнять мочевой пузырь, иначе будут проблемы со здоровьем. Но люди не могут это делать в любом месте и в любое время, как только возникла нужда. Потребности желательно удовлетворять культурно. Так, чтобы не доставлять неприятности окружающим. Точно так же и от негативных эмоций стоит избавляться экологично. По возможности, никого не задевая и не травмируя. Например, если вы сильно злитесь, адекватно будет выйти в другую комнату и побить там подушку, подышать. Очень хорошо, если есть возможность выплеснуть свои эмоции через голос. Попеть или покричать на природе в лесу. Там можно не стесняться и дать себе волю а также подпитаться позитивной энергией. Пение – очень психотерапевтическое занятие. Особенно полезно беременным петь народные песни. Недаром раньше в деревнях, и не только, была традиция собираться вместе и петь. Современные прогрессивные врачи и психологи также поддерживают эту идею. Например, французский акушер Мишель Оден заметил, что песнопения в тёплом дружественном кругу избавляют женщин от эмоционального напряжения. Многим из вас прийти в хорошее психическое состояние поможет душ, тёплый чай или движение, потопать ногами, выйти погулять, позаниматься спортом. Когда накал спадет, можно найти понимающего, поддерживающего человека и выговориться. Или взять листок бумаги, выписать на него все свои чувства. Спасают также танцы. Любое творчество не на показ, а для души. Попробуйте начинать каждое утро, громко включая любимую зажигательную музыку и танцуя перед зеркалом. Продолжайте в течение недели. И посмотрите, как изменилось в итоге ваше состояние. Этой же техникой можно пользоваться в любое время дня, когда понадобится снять стресс. Если вы справляетесь с чувствами относительно быстро, например, имеете возможность выговориться, получить поддержку, трансформируете их через танцы, плавание, спорт, движение, арт-терапию – то и ребенок через вас научится справляться с негативом. Конечно, если жизнь сама не приносит какой-то стресс, то искать его не надо. Что имеется в виду? У беременных есть такая особенность. Читать и близко к сердцу воспринимать негатив о родах. Слушать рассказы напуганных своими родами женщин. «Лучше постараться найти минимум пять женщин из своего окружения или из интернета, которые рожали так, как вы бы сами хотели, и остались довольны. Вот их стоит послушать». Анастасия Сопровождая роды, я услышала от клиентки историю о том, как она недавно побывала в гостях у своей мамы. Та рассказала ей про свой опыт родов и оказалось, что это очень позитивные воспоминания. Процесс был недолгим и не слишком болезненным. Раньше они это не обсуждали, и моя клиентка была приятно удивлена услышанным. Опыт ее мамы внушил ей веру в себя и придал уверенности, что все будет хорошо. «Фокусируйтесь на светлых мыслях. Благодарите мир за то хорошее, что он дает». И настраивайтесь на скорую встречу с долгожданным малышом. Всё обязательно сложится наилучшим образом.